Сделала шаг и тут же покачнулась, чувствуя, как из носа, вновь щекоча кожу и касаясь губ, потекла струйка крови. Попыталась вытереть ее рукой, но из-за резкого движения голова закружилась, и я едва не растянулась на полу. Повезло, Киран подхватил меня и удержал. Или не повезло, тут уже с какой стороны посмотреть. Зато дракон взбесился не без этого. — Что он с тобой сделал? Ну же, отвечай! И вид у него был такой, что наш капитан вот-вот пойдет и сделает то же самое с преподавателем. Если чего не хуже. «Попытался поставить мне мозг на место», — ответила я. Но мозг сопротивлялся. «Киран, правда, все в порядке, со мной ничего не произошло». Но вместо того, чтобы разжать руки, он медлил. Словно раздумывал, идти ли ему разбираться с магистром Интаром или поверить мне на слово. «Отпусти», — подсказала я. «Говорю же, со мной все в порядке, и хватит меня уже щупать». «Уверена, ничего интересного ты для себя не найдешь. Киран нехотя отстранился, но взгляд у него был мрачным. «Скажи мне, зачем ты ходила к менталисту?» — произнес требовательным голосом. «Что с тобой не в порядке?» На это я усмехнулась. «Требовать чего-то от Джойлин Грей? Ну что же, удачи ему в столь нелегком деле». В итоге Киран провалил как задание, так и игру в молчанку, после чего мрачно возвестил. «Ну, раз не хочешь говорить, тогда мы пойдем в столовую». «Там ты съешь весь свой обед, да еще и с добавкой. Тебе не помешает. Попытаешься сопротивляться? Я тебя свяжу и накормлю с ложки». Я уставилась на него с удивлением. «Надо же, нянька нашелся. «Ну вот что ты ко мне привязался?» Уже скоро спросила у него, шагая рядом, потому что оказалось, портал прямиком в столовую пробить нельзя. Кому-то из высших магов в администрации не понравилось, что старшекурсники выходили из пространственных переходов как раз во время давки к стойке раздачи, и это лишь усиливало хаос. Поэтому на столовую поставили такие заклинания, что и врагам не пройти. Можно, конечно, было попробовать, но я внезапно почувствовала себя маленькой и слабой человечкой, у которой кружится голова, а еще продолжает идти из носа кровь, и я вытираю ее украдкой, чтобы дракон не взбесился в очередной раз. Правда, где-то посредине пути мне стало получше, и я более-менее пришла в норму. Неужели тебе так сильно хочется победить в состязании четверок и попасть на турнир Десяти островов? принялась допытываться у Кирана. «И я твой стабильный шанс, Киран Велгарт, не так ли? Ты не хочешь его упускать, поэтому и возишься с человечкой». У него на скулах заходили желваки, но вместо ответа он распахнул передо мной дверь в столовую. «За наш стол живо!» — приказал мне капитан. «И вот еще: ты будешь открывать рот тогда, когда я скажу». Судя по всему, он имел в виду обед, но прозвучало довольно двусмысленно. «Если только в ваших розовых мечтах, лорд Велгард, Кровожадно улыбнулась я, после чего пошла и уселась за нужный стол. Близнецы к этому времени уже успели пообедать, как и почти все студенты Академии, так что в столовой народу было мало и почти никто не видел, как Киран Велгарт принес тарелку с супом и поставил ее передо мной. Еще и сунул ложку мне в руки. «Ешь», — заявил он, после чего отправился с затушёными овощами в сырном соусе и мясным рулетом. «Мне кажется, ты пытаешься меня раскормить». заявила я, когда он явился еще и со сладким. «Думаешь, я растолстею и не смогу от тебя убегать? Если что, я уже прикинула, пробить отсюда портал проще простого». Но затем взвесила приятную возможность от него сбежать и позлить дракона против целой пиалы с заварным кремом, украшенным свежими ягодами, и приняла слабовольное решение в пользу десерта. После сытного обеда Киран проводил меня до общежития, сказав, что придет за мной ровно в шесть, и чтобы я была готова. «Значит, любовница Велгарда!» — заявила мне Адора, на которую я наткнулась в общей гостиной. «Похоже, она видела наше появление у крыльца». «Быстро же ты устроилась!» «А как же?» — отозвалась я. «Что тут тянуть? Раз-два и готово. Мы люди по своей натуре очень живучие, леди Эрвальд. Как тараканы, всегда и везде найдем себе место». «Именно так. Тараканы!» — презрительно кивнула она. «С другой стороны, тараканы выживают там, где драконам не справиться». Обрадовала я ее, после чего развернулась и пошла дальше, слыша за спиной скрежет зубов и ругательства. Но мне не было до леди Эрвальд никакого дела. Правда, в свою комнату я не отправилась. Вместо этого спустилась ниже, на этаж к прислуге. Там все с интересом, а заодно и с затаённым восторгом, выслушали мой рассказ о первом учебном дне. После чего заохали, когда узнали, что мне придется идти на вечеринку другой команды, а из одежды у меня имеется только форменная. «Сейчас что-нибудь придумаем». Заверили девушки. Найдем тебе такой наряд, что все драконы обомлеют». «Джуэлин», — позвала меня в сторону Карин, пока остальные суетились. «Я поговорила со своим братом, рассказала ему о тебе». «Зачем?» — удивилась я. Затем, что тебе не помешают друзья в Скайморе», — туманно отозвалась она. «Мой брат вызвался тебе помочь. Он сходит вместе с тобой к артефактору, а еще он молодой, красивый и неженатый». На это я закатила глаза. Для полного счастья в Талмироне мне только не хватало молодого, красивого и неженатого помощника. Все остальное в жизни Джейлин Грей уже есть.